Вопросы военной реформы под непосредственным руководством боярина Голицына обсуждались на специальном совещании выборных представителей военного ведомства и служилого дворянства. В ходе обстоятельного обсуждения состояния ратного дела были отмечены такие недостатки, как действия одновременно двух систем старой поместной и полки нового строя. Отсутствие единого командования войсками, наличие нескольких приказов, неэффективное денежное обеспечение войск, негативное влияние местнических обычаев на боеспособность войск и другие слабости. В то же время в ходе войн неприятели России показывали новые в ратных делах вымыслы. Главный недостаток русского войска заключался в полной несостоятельности всей военной системы страны новым историческим задачам в то время как Западная Европа уже все модернизировала в этой сфере. Для комиссии, возглавляемой Голицыным, вскоре стало ясно, что преобразованием в ратном деле большим препятствием является местничество, и отмена его была неизбежной. Местничество представляло собой обычай, когда при определении на военную, гражданскую или придворную службу люди должны были считаться с тем, какие места занимали их предки и отцы. Таким образом, человеку, отец которого был боярином, не доводилось становиться под начало человека, отец которого был только окольничим, или садиться ниже его за царским столом. Этот старинный обычай соблюдался с особой строгостью. Из-за мест на службе происходили драки, как утверждает Щибальский, и в царских палатах. Любопытно, что даже монархи при всей их власти не могли истребить отжившее понятие о старшинстве. Совещание по ратным делам обратилось к Федору Алексеевичу для совершенной в его государских ратных и в посольских и во всяких делах прибыли и лучшего устроения отменить местничество в полках, приказах и городах. Государь, выслушав мнение своего любимца боярина Голицына, указал собрать земский собор из именитого духовенства, государственных чиновников и светской аристократии. 12 января 1682 года в царских палатах собралась правящая элита. От имени участников совещания боярин Голицын зачитал их челобитную. Затем на соборе с речью выступил царь. «Вам известно, пастыри духовные, что тот, который правит своими помазанниками, повелевает им блюсти правду, что сый – источник устроения и всея правды. Им же цари царствуют и сильные державствуют, вручил и нам скипетр. И все тяжести царские державы, потому, скажу словами божественного, «Не свою волю творю, но волю пославшего мя». Если Небесный Сын сошел на землю до того только, чтобы совершать волю пославшего Его, то мы, творения земли, не так же ли точно должны оправдывать Его божественный призыв? Поврученным нам свыше хоругвям правлении не должны ли мы словом и делом ходить, исполнять непреложно веления Его? по его божественному уставу, по его кроткому и исполненному любви предначертанию. Нам предстоит устроять и уставлять все к лучшему, к добру. До нас дошли слухи, что роды бояр и воевод, ознаменовавших себя с глубоких времен славными делами, недостойно возгордились ими, полюбив местные случаи, от которых в ратных, посольских и всяких делах происходил великий для государства вред» усмотрев, что всему тому виной несправедливое местничество, которое к вечному бесславию родов, поселяя между ними раздоры, давало неприятелям во время войны возможность употреблять их в свою пользу. Мы желаем отныне безрассудное считание мест, попирающее благо целой России, навсегда уничтожить, и любовь нашу предоставить одним заслугам. Дед Михаил Федорович равно желал, чтобы во всех царских делах не считались местами, и доброму тому порядку первый положил начало. Отец наш, Алексей Михайлович, когда шел войною на недругов своих, польского и шведского королей, не велел считаться местами. Такому порядку обязаны мы и славными победами нашими, и тем, что бояре, воеводы и все воинские мужи передали имена свои на похвалу отдаленного потомства. Вводимый мыслью деда и отца нашего, покорный доброму желанию истребить вражду, я обращаюсь к вам, духовные отцы, чтобы объявили нам свое мнение, быть ли без мест или по-прежнему считаться местами».